Глава 40 Мечты сбываются. Лиард. Взмывая в и выпуская из виду айсель, я чувствовал, как моя душа наполняется счастьем до самых краёв. Мы разбавили тишину этого утра шелестом наших крыльев, ласкающих слух. Я не мог отказать себе в удовольствии, раз за разом прикасаясь к белоснежным летучим созданиям, ощущая трепет по всему телу. Дышал ей, летел туда, куда направлялась она, и отчётливо понимал, что теперь так будет всегда. Я пойду за ней хоть в саму бездну». Чувствовал на себе завистливые взгляды парней. Они не сводили глаз, отслеживая наше перемещение, и, если честно, мне это не нравилось. Знал, что смотреть-то никто не запрещает, это же не трогать. Но всё равно хотелось как-то отгородить свою вампирессу от их взоров. Поэтому я вновь и вновь распахивал свои многочисленные крылья шире, пытаясь скрыть её прекрасных белых мышек. Сразу отметил, что Айсель начала уставать. Поэтому поспешил направить её к распахнутому окну, откуда мы и вылетели. Она не стала спорить, устремляясь в нужную сторону и ловко проникая в комнату. «А теперь просто успокойся», — прошептал, принимая человеческий облик и подходя ближе. Вампиресса не спешила становиться собой. Десятки пар маленьких класс смотрели на меня со всех сторон, выказывая беспокойство. «Представь, что ты как вода». Мои губы тронула улыбка, ведь я точно так же обучал Карая, которая не растекается в стороны, а наоборот, медленно тянется своими ручейками, соединяясь воедино. «Ты сможешь», — подбадривал, ведь понимал, что я это необходимо. «У тебя всё получится». Я отчётливо услышал вздох, а потом тела летучих мышей превратились в дымку, создавая образ девушки. «Получилось?» — осторожно спросила Айсель, не открывая глаз. «Получилось!» — довольно подпрыгнула она, шевеля пальцами рук. Я протянул к ней ладонь, которую она мгновенно приняла, прижимаясь к моей груди. Звук очащённого сердцебиения отдавался болью в голове. Я держался как мог, не позволял ничего лишнего, а так хотелось. Ой, смущённо пискнула вам прочищая горло и отступая на шаг назад. Спасибо тебе. Не стал её удерживать, нехотя расжимая объятия. Твоя улыбка для меня — лучшая благодарность. А теперь я осмотрел её с ног до головы. Нам нужно подготовить для тебя форму соответствующего цвета. Я не хочу, — выпалила Айсель. Давай не будем ничего менять, пожалуйста. Возможно, потом, но не сейчас, Леард, я прошу тебя. Её глаза смотрели в самую душу. Знал, что бы она ни попросила, я готов дать ей всё. «Хорошо», — кивнул, соглашаясь. «Не стану настаивать, но скажу честно, это не по правилам». «Не люблю правила». Айсель смешно сморщила нос. «Это я уже заметил». Из моей груди вырвался смешок, когда вампиресса стрельнула в мою сторону недовольным взглядом. «Тогда на завтрак?» «Какой к чертям завтрак, Леард? И давно ты ел человеческую пищу? На ужине с родителями?» Никакой завтрак не мог утолить того голода, который одолевал нас двоих. «Что ж, пойдём». Вздохнула она, направляясь на выход. «Только сначала мне нужно к себе в комнату, чтобы взять чистые вещи». «Уже не нужно», — в дверях показался Кай, держа в руках небольшую сумку. «Я тут подумал», — кашлянул он от моего пристального внимания. «Что тебе не понадобится?» Айсель удивлённо вскинула бровь. «Нет-нет», — выставил он руки вперёд. «Не я их собирал, не думай ничего такого, твоя соседка». От упоминания той девушки Высшая злобно прищурилась. «Я хотел ещё раз попросить прощения», — буркнул брат, передавая сумку мне. И вообще, он вскинул глаза на вампирессу. «Когда я тебе говорил про горку, это было правдой». «Ты всё никак с этой горкой успокоиться не можешь», — фыркнула я. «На кой чёрт она тебе сдалась?» «Таким как ты не понять», — Карай обиженно насупился. «Кай», — тихо позвала Айсель моего брата, отчего он замолк, смотря на неё в ответ. «Да? Спасибо, что был рядом тогда в башне». Она неловко улыбнулась, впервые в жизни, вводя Карая в состояние нешуточного стеснения. «Да я... это... пожалуйста, в общем...» отмахнулся он, взлохматив волосы. «У тебя щёки покраснели, ты в курсе?» усмехнулся я. «Вот спасибо, брат!» «Ты свободен после лекций?» голосом имперессы заставил посмотреть на неё. «Конечно», — ответил я, не раздумывая. Айсель довольно улыбнулась. «Я не у тебя спрашивала», — шепнула она. «Карай!» «Я, что ли?» — опишил брат. «Эм...» свободен, наверное. А зачем?» «Да», — поддакнул я. «Зачем?» «Ну, ты же горку хотел». «Серьёзно?» Брат выпучил глаза, напоминая ребёнка, честное слово. «У меня шесть лекций, а у тебя?» «Хотя какая к чертям разница?» — затараторил он. «Если у тебя меньше, то это вообще не проблема». Айсель звонко рассмеялась, прерывая метания карая. «А меня, значит, звать никто не собирается». Я скорее констатировал факт, чем спрашивал. «А ты хочешь?» Высшая чуть прищурилась, напоминая хитрющую лисицу, сказанное которой приобретала совершенно другой смысл. «Безумно!» — выдохнул я. «Ну так и я тоже хочу!» — влеская, явно думая о своей горке. «О!» — замолк он, наблюдая наши сайсель-гляделки. «Вы о другом!» «Я понял. В общем, сумку я принёс, удаляюсь на лекции. Жду вечера с нетерпением!» — прокричал он, стрелой вылетая в коридор.